Эпилог. Новогодние каникулы закончились, и я набралась смелости позвонить доктору. Хотелось уже определиться насчёт штрафа. Миллион сумма нешуточная, с неба не свалится. Док ответил далеко не сразу, разговаривал неохотно и пообещал заехать после обеда извелась бы от волнения, если бы не такой поток клиентов. Непосредственно в работе я уже не участвовала, но пристально следила за ребятами. Здесь же как? Чуть ослабешь контроль, и сквозь наведённый лоск шантажа начинает проглядывать его истинное нутро. И даже запах перегара возвращается, поэтому руку на пульс и не спускать. А ещё со мной постоянно был конь, маленький непоседливый щенок корги, который сгрызал дома всё, если оставался один, и грустно скулил от тоски. Конечно, с ним охотно соглашалась сидеть Клэр, но сразу после такой помощи конь появлялся во всех её соцсетях, где помогал бабушке собирать лайки. От всех моих претензий матч ХДна отмахивалась, что соревновать глупо и любви много не бывает. С таким подходом страшно будет подпускать её к внукам, избалует вмиг и засветит на весь интернет. За всей суетой я даже не заметила приезд Дока. Приняла его за обычного клиента и отправила в третий бокс. Благо крыло у машины в самом деле оказалось смятым. Фира-фира, ты снова навешиваешь ярлыки, покачал головой Док. Если приехал в сервис, значит клиент. Вы назовёте это навешивать ярлыки, я возражу, что это деловая хватка. Зря отказываетесь, мы бы быстро справились и с хорошей скидкой. То есть это твоё место автосервис. Он задумчиво вытащила из портфеля конверт и повертел в руках. Отсюда я не могла разглядеть, что там, но размер солидный. Да, вдохновилась вашим примером и решила помогать людям, но практики в тибетско-карельском скиту, как и опыта кассира маршруточника у меня нет. Поэтому в коуч-аппас не получилось. Отныне завите меня капитан моторное масло. Ничего себе. Тогда я просто вынуждена отдать тебе вот это. Он всё же протянул конверт. Обычный белый из плотной бумаги без единой надписи или штампа, Я кое яко как разорвала его и вытащила лист с крупной надписью: "Сертификат счастливого человека", и снимком, где мы с Денном целуемся на балконе его квартиры. Просто вспоминая об этом, когда снова почувствуешь себя несчастной. С излечением глофира. Доктор обнял меня за плечи и поцеловал в щёку. И помни, кто на самом деле самый главный, властный негодяй в твоей жизни. Здесь я была полностью с ним согласна. Зачастую мы сами так умело портим себе жизнь, что никаким негодяям и не снилось. Валюк и остальные как-то быстро закончили с работой и таращились на нас. Сань их люпала носом, а кто-то шёпотом строил предположения, каким именно способом писец ушатает этого перца. На что ему возразили? А может и об абстрактной живописи лекцию за честь? Я пригрозила им кулаком. Честное слово, скоро тоже начну их ушатывать или лекции читать. Потом чмокнула Дока и прошептала ему на ухо: "Буду помнить, спасибо. И вы неплохой актёр, правда. Все эти критики, они напрасно заклевали слову Атома, зато дали миру доктора всё". Он замолчал, будто собирался с мыслями, затем грустно улыбнулся. Иногда падение в яму это переезд в уютный подвальчик, а не конец всего. Это кошка, в честь которой тебя назвали. Наверняка была на редкость сильной и доброй, Фира Сорока. Почти сразу открылась дверь сервиса, и в неё зашёл Дэн. Ой-ой, сейчас он увидит, как мы обнимаемся с Доком и подумает не то. Примерно то же самое, что и я, когда увидела Машу и Даню, только у меня сестры-близнеца нет. Но Дубровский остановился всего на секунду, вытер ноги, подошёл к нам и протянул руку доктору. «Спасибо за все. Но полностью ваш ник должен звучать «Доктор все» за солидный гонорар». «Подстать к качеству работы». «Спасибо, спасибо, спасибо». Валек вклинился между ними и тоже потряс руку дока. «Ты все-таки признал, что рад моему приходу в сервис?» – удивилась я. «Нет, но все братаются, и мне стало скучно. Тем более ты же женщина, рано или поздно родишь, уйдешь в декрет, а тогда...» «Аха-ха-ха!» Я собрала сертификат, набросила пуховик, обняла Дена за талию и начала прощаться со всеми. Валёк, на которого неожиданно свалились обязанности управляющего и список того, что нужно сделать до завтра, обескураженно таращился на Бэйдж и попытался остановить меня. Что значит то ха-ха-ха? Вы же собирались пожениться летом. Мне Махо проболталась по большому секрету, а там детишки сразу декрет. Не захочешь возвращаться в сервис? Дэн открыл дверь, пропуская меня первый, и неожиданно бросил Вальку. Аха-ха-ха. Конец.